640. -ое. Декабрь, 31. -ое. Также хорошо подумать о том, чем можно поступиться, чтобы скорее дойти. Все, чем поступится и что отдадут, будет заменено новым и лучшим, но надо отдать. Не камень за пазухой, а свойства характера, непригодные в дальнем пути, не нужны. Но нужны преданность любовь, и постоянство. Любовь и преданность непостоянны, неустойчивы, подобны стальной цепи звенья, которые имеют трещины и которые растущего напряжения не выдержат.